в беде, давай бог ноги. Джош решил собирать пословицы. Другие собирают марки, а он пословицы. Теперь он говорит только пословицами, и разговаривать с ним все равно, что разговаривать с Конфуцием. «Я устал», — пожаловался я ему как-то на днях. «От работы и лошади дохнут», — ответил он. «Я бы хотел быть богатым. Желать богатства лучше, чем быть богатым. Я с тобой не согласен, Джош», сказал я. «Как это понимать?» «Дурака учить, что мертвого лечить?» «Ты переходишь на оскорбление, Джош!» «С достоинством», — сказал я. «Лучше умный враг, чем глупый друг», — сказал Джош. «Возможно», — сказал я, «но я немало для тебя сделал, Джош, ты будешь тосковать без меня». С глаз долой и с сердца вон. «Ты сошел с ума, Джош!» — сказал я. «Сейчас самое время, чтобы кто-то сказал тебе правду». «За правдивые погудки смычком порыл убьют, с угрожающим видом», — сказал он. «Каким смычком?» — спросил я. «С каких пор ты стал заниматься музыкой?» «Кто платит, тот и музыку заказывает». «Я разделяю эту мысль», — сказал я. «Мудрость надо уважать, даже когда она дает непригодные советы». Он прямо-таки сыпал афоризмами. «Ну, это уж полная чушь», — сказал я. «Хорош только тот совет, который тебе по душе», — сказал я. «Мои друзья говорят, собака лает, ветер носит». «Ну, знаешь», — сказал я. Это мои-то друзья собаки. Так прикажешь тебя понимать? Мне это обидно, сказал я. Обидно за моих друзей. Я люблю своих друзей. Мир стал бы лучше. Если бы волею судеб в мире не стало лотосов, неужели лебеди рылись бы в навозе, подобно курам?» спросил Джош. «При тут куры?» возразил я. Джош только рукой махнул. Я спросил об отце его. Он отвечал, «Мой дядя зовется шейп. Звучно процитировал он: "Не понимаю", сказал я. "Век живи, век учись", долбил свою Джош. Меня взяло опасение. "А ты не влюбился ли, Джош?" спросил я. "Любовь слепа", отвечал Джош. "Я поговорю о тебе с доктором", сказал я. "Ведь я добра тебе хочу, Джош". "Ври-ври, да оглядывайся", строго предупредил он. "Зачем врать?" сказал я. "Я ему все как есть расскажу". "Соловья баснями не кормят", сказал Джош. «Ну, я подшел, Джош, — сказал я, — хватит с меня. Хорошие люди могут разорвать дружбу, но взглядом своим не изменят. Сломать у лотоса стебель не значит разъединить его волокна, — изрек Джош. «Вообще-то я пришел стрельнуть у тебя пять шиллингов, — сказал я. Одолжить деньги или свой ум — все равно, что потерять их. Так как же насчет деньжат? Жди, дурак, пока рак на горе свистнет. «Ну, это уж слишком, — закричал я, — ноги моей здесь больше не будет». «Блажен, кто приходит и не задерживается», — пропел Джош. «Я покинул его. Я был совершенно убит. Когда я дошел до калитки, я запальчиво крикнул ему. Все прах и тлен, когда душа в тоске и безутешна. Будь ему неладно, этому Джошу».